Глава 23. Он. Спустя час после исчезновения Дарьи, Аид уже был в башне, в командном центре восточной части Северного полушария. Когда он приехал в город, Аррей предлагал ему поселиться здесь, но Аид предпочел отдельный пентхаус. Он соблюдал дистанцию с подчиненными, никаких личных отношений. Но теперь, похоже, придется нарушить собственные принципы. Командор Аррей был на месте — вышел встречать его на площадку для посадки аэролетов в отличие от аида командор выглядел безупречно свежая рубашка отглажный костюмы идеальная прическа тогда как сам аид был изрядно помят после дней проведенных в болье а еще он был зол так зол что едва не вцепился в пиджак командора когда тот приветствовал его по всем правилам аид не ответил прошел мимо окатив командора презрением и гневом он даже не пытался скрывать эмоции пусть все видят его ярость один факт того что главнокомандующий что то чувствует должен приводить всех в трепет не оборачиваясь аид направился в кабинет командора куда бы заклинатель не пришел он автоматически становится там главным с того момента как он спустился с трапа этот небоскреб больше не принадлежал командору и он это знал на пути к кабинету их встретила жена командора рэ велел ей уйти но аид перебил пусть останется ее это тоже касается аид был знаком с родмилой красивая землянка с характером дарья очень на нее похожа родмила просто так не сдаст сестру даже в его присутствии держится контролирует эмоции хотя видно что волнуется ничего аид тоже не с пустыми руками пришел есть у него сюрприз для этой парочки едва они втроем вошли в кабинет и дверь за ними закрылась аид спросил где моя пара о чем речь естественно командор сделал вид что не понял вопроса что-то случилось с моей свояченицей я знаю что дарья у вас больше ей быть негде так что просто верните ее моя сестра не вещь чтобы передавать ее из рук в руки вмешалась родмила она в состоянии сама выбрать где и с кем ей быть на ней моя теуи заявила ид ты в курсе, а Рэй, что это значит». «Что она принадлежит вам», — мрачно ответил командор. «Но вы едва не убили девушку. Так со своей парой не поступают». Аид дернул плечом, сказанное ему не понравилось. «Вы украли собственность главнокомандующего», — заявил он. «Наказание вам известно». «Вы меня слышите?» — возмутилась Радмила. «Даша не вещь, она человек». Она не может быть чьей-то собственностью. «Ни ты, ни твой муж не должны были вмешиваться», — заявила Аид. «И мешать вам дальше издеваться над Дашей?» — закончила Радмила за него. «Следующая ступень закрепления связи — секс. Я не могла просто сидеть и ждать, когда вы изнасилуете мою сестру. Ее надо было срочно спасать». Слова женщины неприятно укололи. «Таким она его видит?» Впрочем, ничего удивительного, он сам в этом виноват. Не стоило передавать Тео ей насильно. «Она здесь? В башне?» — спросил Аид. «Нет», — качнула головой женщина. «Мы знали, что вы первым делом примчитесь сюда и отправили ее подальше». «Куда именно?» «Ни я, ни Рада не в курсе. Мы специально не стали выяснять, куда ее отвезут», — сказала Рэй. «Внушение не поможет. От нас вам ничего не добиться». «Можете наказать нас, но прежде подумайте вот над чем. Если у нас будут неприятности, Даша об этом узнает и никогда не вернется», — добавила Радмила. «Но, возможно, если вы дадите ей время остыть, все обдумать, тогда она однажды согласится навстречу». Аид только зубами скрипнул. «Умно, ничего не скажешь». И все же он проверил их слова. Настроил Тео и на поиск Дарьи. «Та бы почувствовала ее, будь девушка рядом», но аид ничего не уловил пустота значит не солгали в башне даи нет и ничего им не сделаешь не оттолкнув девушку от тебя еще сильнее я не хочу конфликтовать с родными свои пары но раз уж мы зашли в тупик начала ид издалека пришло время надавить на теперь уже родственников год назад ко мне приходила теломонка с жалобой она рассказала о сорвавшейся брачной церемонии Это было необычно, и я заинтересовался, даже видео церемонии просмотрел. Возможно, вы знаете эту теломонку, ее зовут Астарта. Кажется, она была невестой Феба. Но их свадьба не состоялась, он предпочел землянку. Надо отдать командору должное, на его лице не дрогнул ни единый мускул. Все же он теломон. А вот Радмила отреагировала, совсем немного. Ее ресницы слегка задрожали, и ускорился сердечный ритм. но аид понял что попал в цель один момент на том видео показался мне любопытным но тогда я не придал дело огласке решил понаблюдать чтобы убедиться окончательно теои жениха отвергло теои невесты хотя незадолго до этого они подтвердили совместимость всем известно теои не меняет свое решение так в чем же дело каким образом сорвалась церемония или точнее кто ее сорвал «Куда вы клоните?» — поинтересовался командор. Заклинатель рождается раз в поколение. Его способности уникальны. Он может внушать Теламоном и управлять их Теуи. Этот дар проявляется с рождения. Мне ли не знать? Я сам такой. Муж и жена слушали молча. Оба с каменными лицами. Этих двоих связывают не только семейные узы. У них общий ребенок, сын. Сейчас мальчику два года. На записи с церемонии было кое-что необычное а именно то как ваш сын кажется его зовут кронос константин поправила родмила или костя а и поморщился от земного имени и повторил с нажимом кронос касался жениха во время церемонии и что с того спросил командор он просто ребенок уверен это не так не приезжайте его достоинств кронос заклинатель тот кто однажды заменит меня на посту главнокомандующего а раз так то я имею полное право забрать ребенка и воспитывать его самостоятельно ведь он мой преемник нет воскликнула родмила не она ни ее муж не подозревали что кто то знает правду об их ребенке это было именно то к чему они не могли подготовиться они учли все кроме этого вы не получите моего сына получу стоит только пожелать не сомневайся Женщина побледнела и схватила мужа за рукав, этим жестом прося защитить ее и сына. Но Аид был в своем праве, таковы законы теломонов. «Я не чудовище», — сказал Аид. «Я мог забрать ребенка раньше, едва узнал о его способностях, но не сделал этого. Более того, я скрыл информацию о нем, чтобы он спокойно рос в родной семье. Позже, когда бы ему исполнилось лет десять, я собирался заняться его образованием». Я бы научил мальчика всему, что знаю сам и что передается от заклинателя к заклинателю. Но вы вынуждаете меня пересмотреть эти планы. «Шантажируете?» — спросил командор. «Что мне еще остается? Теперь вы знаете, как неприятно терять кого-то, кто тебе дорог. Я испытываю то же самое. Все, чего я хочу, вернуть свою пару. Мне не нужен чужой ребенок, но я заберу его, если Дарья не будет со мной». но мы уже сказали что не знаем где она возмутилась родмила в таком случае вам лучше это выяснить и послать ей весточку пусть возвращается и побыстрее даю вам сутки с этими словами аид направился к выходу задержавшись в дверях кабинета он предупредил и не пытайтесь бежать башня под присмотром моих подчиненных ее не покинуть и не увести кроносса имейте в виду похищение заклинателя государственная измена она карается смертью он оставил их обдумывать свое предложение аид почти не сомневался что скоро даша снова будет с ним но все же ждать невыносимо целые сутки 24 часа четыреста сорок бесконечных минут он и не думал что так будет когда землянка стала ему дорога теломонки хороши но они пустые красивые оберточные фантики без конфеты такие обманки развернешь, а там ничего. С Дарьей все наоборот. Если тела Монки сливались в сплошную массу, то Даша обладала яркой индивидуальностью. Именно ей она и покорила главнокомандующего. И теперь он загибался без нее, натурально подыхал. Если она не вернется, в ближайшее время Аид обречен. Все будет, как в той земной сказке о красавице и чудовище. Красавица научила чудовище чувствовать, а потом ушла, и он едва не подох от тоски по ней. Потому что нельзя приручить чье-то сердце, а потом отшвырнуть его прочь. В этом случае оно разобьется, разлетится на тысячи осколков, которые не собрать. Это равносильно умышленному убийству».